чтобы память была о славном прошлом, с надеждой на будущее. Все, все восстановим, начнем с малого. Это ж целый пласт нашей истории. Тут Пушкин был, он тут венчался. Был Пушкин, подтвердил Бенедикт. тут Сараюшки, он у нас и завелся. Головку ему выдолбили, ручку, все чен-ченарем. Вы же сами, Волочи подмогали, Лев Львович, а и забыли. Память у вас плохая. Тут и Витя был. Какой Витя? не знаю, какой, Витька, припадочный с верхнего там, Может, чучиных витек. бойки такой парень, поположен меня будет. А то, может, Витя колченоги, хотя нет, вряд ли этому сюда не дойти. Не не дойдет. У него нога-то, так на сторону свернута. Вроде как ступней вовнутрь. О чем ты говоришь? Какой Витя? При чем тут Витя? Да вон на столбе. На столбе-то. Тут был Вить.